Глава седьмая Начало этой дороги мало отличалось от прежних. Незнакомцы постепенно становились знакомцами, притирались друг к другу. Равно разгорались дружба и вражда. Купец и несколько дюжих приказчиков рьяно следили за сохранностью товара. Затем будут вечерние посиделки у костров, Лёгкий, ни к чему не обязывающий флирт со стрепухами, рассказы из жизни и сказочные байки, игры в кости на интересы на деньги, умные разговоры и глупые шутки. Да, начало пути почти не отличалось от десятков прежних, когда Арон мало что знал о жизни тёмных магов и был тем вполне счастлив, когда дома его ждали молодая жена и маленький сын, когда жизнь текла спокойно и размеренно Ведь не считать же за значимые события стычки с обычными разбойниками. Когда? Все эти «когда» закончились в прошлой жизни. Здесь, если честно, Рон уже не был уверен, кто он здесь. Простой человек, притворяющийся темным магом, или темный, притворяющийся пиратом, который в свою очередь притворяется простым наемником. С пиратской частью могли возникнуть проблемы. Узнай купец про это, в лучшем случае выгнал бы Арона из каравана. Худшим попытался бы сдать стража. В отличие от обычных наемничьих отрядов, люди Кашимы находились в империи вне закона. Кодекс наемников, впрочем, запрещал выдачу своих, а люди Кашимы хоть и с натяжкой, но к своим относились. Пятерка наемников и Вент с Рессаном пообещали молчать. Вент. Такой похожий, но все же другой. Подозрительнее, холоднее, мрачнее. Прежний Вент куда проще сходился с людьми. Прежний мало на кого смотрел колючим взглядом и редко ощетинивался внутренними иглами. Арон вынырнул из размышлений, когда чей-то голос крикнул «Привал!». Поля остались позади, теперь по обе стороны от дороги раскинулся лес. Все охранники были разбиты на десятки, и как раз его десятку выпало сегодня собирать хворост для костра. Нейтон, назначенный старшим скорее за свой почтенный возраст, чем по другой причине, уже углубился в лес вместе с Кирком и Рекером. Арон целый день с интересом наблюдал за этой троицей. Несмотря на постоянные препирательства между южанином и северянином, было видно, что вместе они уже давно, уже притерлись друг к другу. Научились понимать друг друга с полуслова и полудвижения. Важный момент в любой битве, когда уверен, что друг прикроет спину тебе, пока ты отражаешь удар, предназначенный ему. Здорово помогает выжить. Когда Арон добавил свою часть к уже немалой куче хвороста, начало темнеть. Первый переход получился на редкость короткий, но купец, похоже, не спешил. Под большими котлами весело горел огонь, По воздуху расплывался запах съестного, и Арон сперва не обратил внимания на запах другой, знакомый, но вызывающий неприятные ассоциации с ночным городом и темными подворотнями. Северянин медленно развернулся, пытаясь определить источник. Ни стрепухи, ни охранники, ни младший приказчик, очень, судя по его виду, голодный, не... У дальнего котла осуетился, помогая пожилой кухарке, худой мальчишка со смутно знакомой внешностью. Вот только память подсказывала, что прежде мальчишка не был столь черноволос и смугл, а во всю его левую щеку не расползался осьминог родимого пятна. «Что вы такое вкусное готовите, матушка?» Подойдя к дальнему котлу, Арон сделал вид, будто собирается зачерпнуть варево прямо оттуда расмеявшись уклонился от понарошку занесённого черпака, рассыпался в комплиментах божественному аромату варящегося ужина и умением поварихи. Та довольно заулыбалась. «Мальчонка, это сынок ваш?» — спросил Арон, словно только сейчас, заметив помощника стрепухи. Племяж, отозвалась она, протянула руку, растрепав и без того лохматое воронье гнездо у того на голове. Мальчишка скривился, врываясь из-под ее широкой ладони и делая несколько шагов назад. Глянул на Арона из-под лобья, но быстро отвел глаза в сторону. К смутно знакомому запаху примешался запах страха. Тоже узнал. Прошел Ужин прошел обычно. Арон свел знакомство с двумя охранниками-новичками, бывшими телохранителями, Искренне согласившись, что несправедливо было винить их захватившей господина мозговой удар, выслушал громкие сетования бородатого септа на бесчинство вольных на юге и добавленные шепотом жалобы на еще худшее поведение жрецов гииты, сражавшихся с вольными. И все время не переставал осторожно и по возможности незаметно следить за черноволосым мальчишкой. В какой-то миг их глаза встретились — Арон пару секунд удерживал его взгляд, потом повел глазами в сторону леса. Встал, пожелав всем доброго сна, и двинулся в темноту нависающих крон. Спустя пару минут поблизости хрустнула ветка. Ходить бесшумно мажонок не умел. «Рассказывай», — велел Арон. «Чего?» — буркнул мальчишка. «Как и почему ты оказался в этом караване?» Тот недовольно дернул плечом. «После того, как вы меня подставили...» — в голосе звучало обвинение. «Пришлось. Уданутся везде люди. Он устроил на меня облаву. Обещал, если поймает, снимет с живого кожу. Он это любит». Голос Можонка дрогнул от гнева и обиды. «Ты заплатил поварихе, чтобы сойти за ее племянника?» «Нет», — ответил молодой темный резко. «Я ее попросил. Сказал, будто видел то, что видеть не следовало» поэтому меня хотят убить». «С маскарадом она помогла?» «Да», — мальчишка говорил отрывисто, зло, но запах страха за время их разговора стал сильнее. «Пятно на лице зачем нарисовал?» «Его в первую очередь замечают, но остальное уже не смотрят», — добавил с вызовом. «Что вам от меня нужно?» «Убедиться, что ты здесь не по мою душу», — ответил Арон честно. Если б я знал, что вы здесь будете, я бы следующего каравана дождался, с искренним сожалением ответил мажонок. И что теперь, собираетесь меня выдать? Голос мальчишки не дрожал, почти совсем не дрожал. Нет, не собираюсь. Пауза. Потом. В обмен на что? тон мажонка говорил, Арона подозревают во всех существующих грехах одновременно. Уличная выучка «Никто ничего не делает бескорыстно». Северянин мог бы сказать «ни на что». Ему в самом деле ничего не требовалось от мальчишки. Но ведь тот не поверит. «Будешь моими ушами», — произнес он после короткой паузы. «С караваном что-то нечисто. Поэтому слушай и запоминай все, что покажется подозрительным. Только на не лезь». «Понятно». Протянул мальчишка, и Арон заметил, как из его позы ушло напряжение, запах страха тоже стал меньше. Осведомителем, значит. «Какая у тебя главная стихия?» — спросил северянин. Мальчишка глянул подозрительно, но отозвался. «Не знаю». «Как так?» — искренне удивился Арон. «Так?» — мажонок вновь дернул плечом. «Мой первый мастер был огневик. Главная стихия у меня не огонь, а то он точно сказал... Второй вовсе некромант. Тому вообще на мои способности к стихийной магии было плевать. Первый меня выгнал, от второго я сам сбежал. Вот, мальчишка попытался сказать это с независимым видом, но получилось жалобно. Мажонок и сам это понял. Скривился и отвел взгляд, начав со злостью пинать кривой корень в этом месте вылише из земли. «Не научишься управлять даром, сгоришь», — сказал Арон. «Знаю» буркнул мальчишка. Но «Ну, хотя бы пару лет я протяну. А с такими мастерами, как мой последний. Он оборвал себя, вспомнив, что чужаку нет дела до его проблем. Если окажешься полезен, найду тебе хорошего наставника, неожиданно для себя пообещал Арон. Тёмные не бывают хорошими, недоверчиво отозвался мажонок. Все они гады, только бы мучить кого-нибудь беззащитного нормального наставника, уточнил Северянин и не подумав спорить. Отношение Мажонка к темному вполне разделял. Такого, у которого не мрут и от которого не бегут ученики, такие бывают? Усомнился мальчишка. Одного точно знаю, честно ответил Арон. Думаю, мне он не откажет. Мажонок глубоко вздохнул. Я постараюсь оказаться полезным, Тарас, произнес негромко. В голосе впервые не слышалось враждебности. Потом отвернулся, направляясь к лагерю. «Подожди!» — окликнул его Арон. «Зовут тебя как?» Мальчишка остановился, обернулся. «Рикард!»